Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Урсула Легуин. Мир Роканона. Перевод Ирины Тогоевой. Читают Мария Орлова и Григорий Перель. Пролог. Ожерелье. Как в мире, невероятно далеком от нашего, отличить сказку от реальности? Ведь мы не знаем даже названий многих планет, обитатели которых говорят просто «это наш мир». И в мире этом еще нет науки и истории. Здесь прошлое лишь объект мифа. Здесь инопланетный исследователь, вернувшись через несколько лет, обнаруживает, что успел стать для местных жителей Богом. Здесь разум еще спит. И когда мы, явившись на своих невероятно быстрых космических кораблях, пытаемся принести сюда свет знаний наших миров, в неверном еще свете этом начинают бурно расти точно сорняки в поле сумеречные суеверия и разнообразные преувеличения. Пытаясь рассказать историю одного ученого из Лиги миров, отправившегося в такой вот безымянный и мало еще исследованный мир, чувствуешь себя археологом среди древних руин. То приходится с трудом продираться сквозь сплетение веток листьев и лиан, поглотивших развалины, то тебе вдруг попадается идеальное с точки зрения геометрии колесо или до блеска отполированный угловой камень дивного строения. То мелькнет перед тобой раскрытая дверь, а за ней в полутьме теплое мерцание очага блеск драгоценного камня едва заметный взмах женской руки как отличить действительность от мифа как отличить одну истину от другой вся жизнь раконона озарена была мимолетной вспышкой синего огня заключенного в старинном ожерелье что ж С этого мы, пожалуй, и начнем. Восьмой галактический сектор номер 62, система Фомальгаут-2. Обнаружены формы высокоразвитого интеллекта, ФВИ. Контакт состоялся со следующими представителями. Первое. А. Гдемьер, единственное число Гдем. Интеллект высокоразвит. гуманоиды, ведущие ночной образ жизни. Троглодиты обитают в пещерах, рост 120-135 сантиметров, кожа светлая, волосы темные. Социальное устройство в момент контакта их общество имело жесткую олигархическую структуру. К Демьер проживают главным образом в городских общинах, скрепленных частичной телепатией в пределах данной конгломерации. Культура – начало Железного века, ориентация на технологическое развитие. В 252-254 годах Лига искусственно подняла уровень их развития до Индустриального С. В 2054 году олигархам Кириенского побережья был подарен автоматически пилотируемый корабль, способный совершать полеты «Фомальгаут», «Новая Южная Джорджия» и обратно. Статус С. б фия единственное число фиин. интеллект высокоразвит гуманоиды ведут обычный дневной образ жизни средний рост 130 тридцать сантиметров волосы чаще всего светлые кожа тоже светлая насколько можно судить по беглым наблюдениям во время контакта живут сельскими общинами и намадами внутри которых отмечена частичная телепатическая связь Также вполне возможна некоторая способность к телекинезу. К технологическому развитию, по всей видимости, не склонны. Избегают контактов, внешние признаки культурного развития удалось выявить недостаточно. В настоящее время обложение ФИЯ налогами представляется невозможным. Предположительно, статус Е. Второе. ЛИЕР. Единственное число лио Интеллект высоко развит, гуманоиды, дневной образ жизни, средний рост, более 170 сантиметров, классовое феодальное общество, устроенное по принципу «замок-деревня», культура «бронзовый век», без тенденции к дальнейшему развитию. Героический эпос. примечание Два горизонтальных псевдоподвида. А. Ольгер, единственное число Ольгия, или низкорослые, Светлокожие и темноволосые. Б ангир, единственное число ангия или повелители, очень высокие, темнокожие и светловолосые. Вот она, сказал Раканон, заглянув в карманный краткий словарь ФВИ, и указал на очень высокую темнокожую женщину с золотистыми волосами, уложенными короной на лбу. Застыв посреди длинного зала, она неотрывно смотрела на какой-то экспонат под стеклом, а возле нее неловко переминались с ноги на ногу четыре карлика, довольно-таки неприятные на вид. «Вот уж не знал, что в системе Фомальгаут-2, кроме тех троглодитов, есть еще какие-то народы», откликнулся Кето, хранитель музея. «Я тоже не знал. А там, оказывается, есть еще и много таких, чье существование, как гласит словарь, пока не подтверждено. Их пока никто из исследователей даже не видел. Пора, пора заняться этой планетой повнимательней. Что ж, теперь мы, по крайней мере, знаем, откуда она. Хорошо бы еще узнать, кто она такая. Она была из старинного королевского рода, потомок первых правителей Ангер, однако семья ее обеднела, и в наследство Сэмли... Досталось лишь золото прекрасных волос, сиявших ясным немеркнущим светом. Маленькие фии почтительно склонялись перед ней, когда она босиком носилась по полям, легконогое дитя народа Ангер вспышный и яркой, точно комета, гривой светлых волос, развивавшихся на ветру Кириена. Она была еще совсем девочкой, когда Дурхал Халландский увидел ее, влюбился сделал своей женой и увез из полуразрушенного замка, где гуляли сквозняки, к себе в Халлон. В Халлоне, построенном высоко на горе, тоже было не слишком уютно. Впрочем, Сэмли с детства привыкла к тому, что окна в замке без стекол, каменные полы не застелены коврами, а зимой по утрам под каждым окном наметает полоску снега. Юная жена Дурхала бесстрашно ступала босыми узенькими ступнями На ледяной пол и со смехом поглядывая в серебряное зеркало на мужа, принималось заплетать и укладывать в сложную прическу пламень своих волос. Зеркало это, висевшее на стене их спальни, до да свадебное платье матери Дурхала, расшитое тысячами крошечных прозрачных бисеринок, составляли все их богатство. Хотя даже среди обитателей замка кое у кого из родичей Дурхала куда менее знатных, чем он, Сундуки были полны богато расшитой одежды, имелась и ползолоченная мебель, и серебряная упряжь, и прекрасные доспехи, и мечи в серебряных ножнах, и множество драгоценностей. Все это не слишком нравилось жене молодого Дурхала. Но она с завистью посматривала на усыпанную самоцветами диадему или золотую брошь, даже если владелица их почтительно уступал ей дорогу, склоняя голову перед благородством и величием ее рода и рода ее супруга. Четвертыми от трона правителя Халлана сидели во время трапез Дурхал и жена его Сэмли, так близко от старика, что он нередко сам наливал Сэмли вино, беседуя со своим племянником и наследником Дурхалом об охоте. Старый хозяин Халлана поглядывал на юную пару любовно, хотя и мрачновато. Самому ему уже надеяться было не на что. Впрочем, многие обитатели Халлана, да и западных земель, Вообще почти перестали уповать на будущее с тех пор, как в их мире появились властелины звезд со своими странными летающими домами, испускавшими столбы огня и со своим ужасным оружием, что в один миг сравнивало с землей холмы. Властелины звезд нарушили все древние военные законы, не соблюдали установленного перемирия и опозорили ангер данью, пусть небольшой, обязав их платить ее во имя какой-то войны с неведомым врагом, притаившимся якобы между звезд на дальнем конце времен. «Это будет и ваша война», твердили Ангер, властелины звезд. Однако уже много лет Ангер не вели вообще никаких военных действий, не производили набегов, а проводили время в праздности, сидя в парадных залах своих замков и глядя, как ржавеют их мечи. и сыновья их вырастали, так и не нанеся порой ни одного удара врагу, а дочери вынуждены были выходить замуж за бедняков, даже за низкорослых, ибо у них не было достойного приданного, добытого их отцами и братьями в геройском бою. Печально глядел старый правитель Халлана на золотоволосую пару, слушая, как Сэмли и Дурхал шутят и смеются, прихлебывая горьковатое вино в холодном, величественном. однако сильно обветшавшим уже парадном зале замка, издавна принадлежавшего их роду. Сэмли мрачнела лишь тогда, когда видела сидевших на куда менее почетных, чем у нее, местах всяких полукровок и низкорослых, в темных волосах и на белой коже которых сверкали драгоценные каменья. Сама она в приданное не получила даже серебряной заколки для волос, а расшитое бисером платье, подарок матери Дурхала, Сразу после свадьбы спрятала в сундук. Подарит дочери, если у нее когда-нибудь родится девочка. И у них действительно родилась дочь, и они назвали ее Хальдре. И вскоре золотистый пушок на темнокожей головке малышки превратился в роскошь золотых кудрей. Иным золотом Хальдре владеть, видно, было уже не суждено. Сэмли не рассказывала мужу о своих страданиях. Дурхал был с ней очень нежен и мягок, однако в гордости своей испытывал лишь презрение к зависти и суетным числамным желаниям, и Сэмли боялась, что он ее осудит. Зато она могла поговорить об этом с Дурроссой, сестрой Дурхала. «Когда-то у нас в семье из поколения в поколение передавалось дивное сокровище», — сказала она. «Золотое ожерелье с огромным синим самоцветом. По-моему, это был сапфир». Дурросса только плечами пожала и улыбнулась. Она тоже плохо разбиралась в драгоценных камнях. Стояло теплое лето, точнее, конец того периода, который северные Ангер называют летом, самая приятная часть долгого 800-дневного года, начало которого отмечалось во время равноденствия. Сэмли такое летоисчисление казалось чуждым. Она считала, что его выдумали здешние низкорослые. На ней ее род кончался. Родственники тоже не имели наследников мужского пола. Однако Сэмли знала, что происходит из куда более благородной семьи, чем любая из здешних. Жители этих заболоченных равнин слишком часто вступали в браки с низкорослыми, и Сэмли их осуждала. Она сидела сейчас рядом с Дуросой на залитой солнцем широкой скамье перед окном. Покои Дуросы находились в большой башне, высоко над землей. Дуроса вдовела совсем молодой, детей у нее не было. ее выдали замуж второй раз за собственного дядю брата и ее отца бывшего правителем халоуна поскольку брак был родственным и вторым для обеих сторон дороса не получила титула хозяйки халона который в будущем должна была получить сэмли но на троне сидела рядом с мужем и вместе с ним управляла его владениями дурхал был ее младшим братом и она без памяти любила его молодую жену и очаровательную светловолосую дочурку. «За это ожерелье заплатили всем, что получил мой предок Лейнан, когда завоевал южные владения», мечтательно продолжала Сэмли. «Огромную сумму! Стоимость целого королевства! За одно украшение! Ты только подумай! Ах, оно, несомненно, затмило бы близк всех украшений за столом Халлана! Даже те красивые камешки, похожие на яйца птиц Кооп, которые носит твоя двоюродная сестра!» Рядом с ним померкли бы. Оно было так прекрасно, что даже имя получило. Его назвали «Оком моря». Моя прабабушка еще успела его поносить. «А ты никогда его не видела?» Спросила Дуроса, лениво поглядывая на раскинувшиеся внизу зеленые склоны гор, овиваемые жаркими беспокойными ветрами долгого-долгого лета. Ветры бродили по зеленым лесам, а потом по белым дорогам туманов уносились к далеким морским берегам нет оно пропало еще до моего рождения хотя нет не пропало отец говорил что его украли еще до того как в нашем мире появились эти властелины звезд вообще-то он говорить об этом не любил но у нас в замке была одна старуха из низкорослых у которой голова была битком набита всяческими историями так вот она мне всегда твердила что фии-то уж точно знают, где это ожерелье. «Хотелось бы мне на этих фии поглядеть!» — воскликнула дороса «О них столько песен и всяких легенд сложено. Интересно, почему они никогда не появляются в западных землях? Наверное, здесь слишком высоко, да и холодновато для них, особенно зимой. Они очень любят солнце, вот и живут в южных долинах. А на глиняных они похожи?» Я глиняных сама ни разу не видала. У нас на юге они стараются держаться подальше от Ангер. По-моему, они похожи на Ольгер. Такие же светлокожие, только куда безобразней. Афия светловолосые и похожи на детей, только еще меньше и тоньше, но куда мудрее. Интересно, а вдруг они и правда знают, где это ожерелье и кто его украл? Ты только представь, дуроса! Я вхожу в парадный зал Халлана... сажусь рядом со своим мужем, а на шее у меня прекрасное ожерелье стоимостью в целое королевство. Да я бы всех женщин сразу затмила, как мой супруг затмевает всех других мужчин. Но Дуроса, склонившись к малышке, что сидела на звериной шкуре у ног матери и тетки и внимательно изучала собственные ножонки с крохотными пальчиками, лишь полголоса пробормотала, словно обращаясь к девочке. Сэмли у нас совсем глупенькая, верно? Краса ее сверкает, точно падающая звезда. Ему же ее никакого золота не нужно, кроме золотых ее волос. Но Сэмли, скользя взглядом по зеленым, нагретым летним солнцем склоном гор и в мечтах уносясь к морю, возражать ей не стало. Миновала еще одна зима. и снова явились властелины звезд, собирая дань для своей непонятной, бесконечной войны. На этот раз они привели с собой в качестве переводчиков двух отвратительного вида глиняных, и Ангер, чувствуя себя бесконечно униженными, были настолько этим возмущены, что чуть не восстали. Потом снова настало лето, и прошло, и Хальдра подросла и стала прелестной маленькой болтушкой. И однажды утром Сэмли принесла девочку в залитые солнцем покоя Дуросы в большой башне и сказала «Присмотри, пожалуйста, за хальдры Дуроса». Она была одета в старенький синий плащ, а золотые волосы ее скрывал капюшон. Говорила и двигалась она, пожалуй, чересчур торопливо, но лицо ее было спокойно. «Меня всего несколько дней не будет. Присмотришь? Я на юг собралась, в Кириен». «К отцу?» Нет. «Хочу отыскать свое наследство». Двоюродные братья Дурхала насмехаются над ним. Даже этот полукровка, парна из Харгета, считает, что имеет на это право. А все потому, что у его жены есть атласное покрывало и бриллиантовая сережка в ухе, да нарядных платьев целых три штуки, хотя физиономию этой черноволосой потаскухи точно из сырого теста, тогда как жене благородного Дурхала приходится на свое единственное платье заплатки ставить. «Разве Дурхалу важно, что надето на его жене, которой он так гордится?» Но Сэмли будто не слышала. «Правители Халлана выглядят теперь беднее собственных гостей. Нет, я непременно принесу своему мужу и повелителю такое приданное, какое подобает женщине из моего рода». «Опомнись, Сэмли, а брат мой знает, куда ты собралась? Скажи ему только, что я скоро вернусь, и все будет хорошо», сказала, смеясь юная Сэмли. Быстро наклонилась, поцеловала дочь, и прежде чем Дуроса успела еще что-то сказать, повернулась и полетела прочь по залитым солнцем каменным плитам пола. Замужние женщины Ангер ездили верхом лишь при необходимости, и Сэмли, выйдя замуж, так ни разу и не покидала замка халан, Так что теперь, садясь в высокое седло, она вновь почувствовала себя девчонкой с буйным нравом, носившейся некогда вместе с северными ветрами, над полями Кириена, верхом на полудиких крылатых хищниках. Тот крылатый, что сейчас уносил ее с высот Халлана, был породистым могучим зверем с полосатой лоснящейся шкурой и зелеными глазами, жмурившимися от сильного ветра. Его широкие легкие крылья то закрывали, то снова приоткрывали перед сэмли, раскинувшиеся внизу холмы и облака над ними. На третье утро она добралась до Кириена. Вновь перед ней были знакомые полуразрушенные стены, и отец ее, пивший всю ночь, как всегда злился, что солнце, пробиваясь сквозь дыры в кровле, мешает ему спать. При виде дочери он рассердился еще больше. «Ты зачем это сюда явилось?» — прорычал он, стараясь спрятать взгляд опухших от пьянства глаз. «Когда-то золотистые, а теперь отвратительно седые, тусклые пряди его волос стояли на черепе дыбом». Разве этот юнец из Халлана не муж тебе, что ты домой притащилась?» Дурхал мне муж. И пришла я за своим приданным отец. Пьяница только пробурчал что-то, но она так весело и необидно рассмеялась, глядя на него, что он и сам невольно скривил рот в улыбке и поднял на нее глаза. «Скажи, отец, это правда, что ожерелье ока моря украли фии?» мне это откуда знать? Сказки все это. А эта штуковина исчезла еще до того, как я родился. Впрочем, лучше б мне и вовсе не родиться. А ты, коли хочешь, самих фии спроси. Ступай, ступай к ним. Или к мужу возвращайся, только меня в покое оставь. Тут в Кириене не место для девиц, для золотых украшений и прочей чепухи. Кириену теперь конец. Здесь и так одни развалины остались. В парадном зале ветер гуляет. Все сыновья Лейна на мертвы, все их сокровища пропали. Всё все прахом пошло. Ступай своей дорогой, девочка. Седой, опухший, похожий на тех пауков, что селятся в заброшенных жилищах, он потащился к подвалу, где видно прятался от света дня, ведя за собой крылатого зверя. Вышла Сэмли из старого своего дома и побрела вниз по крутому склону холма, мимо деревни Ольгьер, которые хоть и поглядывали на нее сердито, но кланились довольно почтительно. На пастбище паслись полудикие крылатые с подрезанными крыльями. Сэмли спустилась в веселую, точно расписная миска долину, до краев, наполненную солнечным светом. Деревня Фия была на самом дне этой миски, и маленькие хрупкие фия уже выбегали из домов и садов навстречу Сэмли, осторожно ведущей в поводу своего зверя. Фии смеялись и радостно приветствовали ее тоненькими, еле слышными голосами. — Рада видеть тебя, супруга молодого Дурхала, наследница Халлана, правительница Кириена. — Здравствуй, Сэмли, золотоволосая! — Здравствуй, оседлавшая ураган! Они называли Сэмли всякими ласковыми прозвищами, и ей это было приятно. И ее совсем не раздражал их бесконечный смех, потому что смеялись одни надо всем, в том числе и над собой. Она и сама была похожа на них, такая же веселая и смешливая. Только сейчас она высилась посреди их деревни в своем синем плаще, а феи скакали вокруг, образуя маленькие водовороты, точно ручей у запруды. «Приветствую вас, солнечный народ! Здравствуйте, фея, друзья мои!» Они повели ее в один из своих воздушных домиков. Множество крохотных ребятишек бежало следом. Возраст взрослого фиена определить невозможно. Порой трудно даже сразу отличить одного от другого. Так быстро они мелькают вокруг точно мотыльки, собравшиеся на свет свечи. Сэмли даже казалось, что она разговаривает со всеми разом, а не с кем-то одним, хотя это было совсем не так. Видимо, разговаривал с ней все же кто-то один, остальные кормили и ласкали ее крылатого, тащили ей фрукты из своих садов и холодную родниковую воду. И вообще всячески старались ей угодить. «Никогда!» — воскликнул тот фиен, которому она задала свой вопрос. «Никогда не крали фия ожерелье принадлежавшего правителям Кириена! Да и что фия стали бы делать с золотым украшением, госпожа моя? Летом у нас есть золото, солнце, а зимой воспоминания о нем. А еще у нас есть золотые плоды». и золотая листва, когда лето сменяется зимою, и золотистые волосы нашей госпожи Сэмли из Кириена. Разве нужно нам что-то еще? Так, может, его низкорослые украли?» Долго звенел после этих ее слов легкий смех Фия. «Да разве они осмелятся? О, правительница Кириена! Никто не знает, как пропало знаменитое ожерелье. Ни Ангер, ни Ольгер, ни Фия». Ни один из семи народов. Лишь мертвые могут помнить, как это случилось в давние времена, когда Кирли Гордый, прадед нашей Сэмли, гулял в одиночестве по берегу моря, близ пещер. Но, может, оно и найдется еще у тех, кто ненавидит солнце. У глиняных? Снова зазвенел смех фия, только на сей раз какой-то нервный. Сядь с нами, Сэмли, солнцеволосые, вернувшиеся к нам с севера, поешь. И она села с ними за стол. Ей было приятно их легкое гостеприимство, а они радовались ее искренней приветливости. Но стоило ей снова заговорить о том, что если ожерелье у в пещерах, то она пойдет к ним и заберет свое наследство, как смех фии начал стихать. А сами они, один за другим, стали как-то незаметно исчезать из-за стола, пока рядом с Сэмбли не остался только один. Тот, с кем она говорила до начала этого веселого застолья. «Не ходи к глиняным, Сэмли!» — сказал он, и на мгновение сердце у нее будто остановилось, а вокруг все потемнело. Это фиен в ужасе медленно прикрыл глаза своей тонкой рукой, и сразу яркие сочные плоды на деревянном блюде показались ей серыми, будто пепельными, а родниковая вода исчезла из всех сосудов. «Далеко, далеко в горах разошлись некогда наши пути». продолжал хрупкий собеседник Сэмли. «Да, Фия и Гдемьер давно расстались, хотя были вместе куда дольше. Ведь в Гдемьер есть то, чего нет в нас, Фия, а то, что есть в нас, им совершенно не свойственно. Подумай о солнечном свете, о зеленой траве, о дающих плоды деревьях, Сэмли. Подумай, что не все дороги, что ведут вниз, могут привести». И наверх. И Фиин поклонился ей, чуть усмехнувшись. За околицей деревни Сэмли вновь оседлала своего крылатого и, громко крикнув «Прощайте», провожавшим ее Фия, полетела, гонимая полуденным ветром, к скалистым берегам Кириенского моря, где жили в своих пещерах глиняные. Ее мучил страх. Вдруг придется самой идти вглубь этих пещер, потому что к Демьер не захотят выходить к ней Говорят, они боятся не только солнечного света, но даже и лунного. Даже свет большой звезды им неприятен. Путь ее был долог Лишь раз опустила она на землю крылатого, чтобы зверь поохотился на древесных крыс. Сама же Сэмли удовольствовалась куском хлеба из сидельной сумы. Хлеб совсем зачерствел и пахнул кожей, но вкус у него пока еще был хлебный домашний. И она, сидя в одиночестве на лесной поляне, Вдруг будто снова оказалась в зале Халана, услышала негромкий, спокойный голос Дурхала, увидела перед собой его лицо, освещенное горящими свечами. И так живо вспомнила она его, такого решительного, живого и молодого, что сразу представила себе, как вернется домой с ожерельем на шее, цена которому целое королевство, и скажет «Господин мой, я хотела преподнести тебе такой дар». который был бы тебя достоин. И сразу же вскочила, заторопилась, позвала крылатова и вновь устремилась в путь. Но когда она достигла, наконец, морского побережья, солнце уже село, и в небе зажглась большая звезда. С запада подул неприятный ветерок, холодный, порывистый, а Крылатый уже и без того смертельно устал. Так что Сэмли позволила зверю опуститься на песок, и он сразу сложил крылья и свернулся клубком, поджав под себя свои пушистые, покрытые светлой шерстью, лапы и довольно урча. Сэмли стояла рядом, одной рукой придерживая горло плащ, а другой — нежно поглаживая крылатого кота, так что он прижал уши и замурлыкал, точно домашняя кошка. Прикосновение к теплой шерсти зверя успокаивало. Однако вокруг было лишь серое, покрытое клочьями облаков неба, да серое море, вдоль которого тянулась темная полоска берега. Потом она разглядела, что по этой темной полоске скользнуло какое-то почти сливающееся по цвету с песком невысокое существо, потом еще одно, потом сразу несколько. Существа перебегали с места на место, то и дело останавливаясь и присаживаясь на корточки. Сэмли громко окликнула их. Ей показалось сперва, что они ее не расслышали. Однако через минуту они уже окружали ее плотным кольцом, хотя от крылатого старались держаться подальше. Зверь, впрочем, тоже перестал мурлыкать, и Сэмли почувствовала, как под ее рукой шерсть у него на загривке стала дыбом. Она взяла его под узцы. Приятно было чувствовать, что у нее есть такой могучий защитник, но она опасалась, что свирепый зверь может разнервничаться, и тогда его не удержишь. Странные существа вокруг точно вросли в песок. Стояли, не шевелясь, и молча ее разглядывали. Ноги у них были короткие, толстые. Нет, она не ошиблась. Это были они, глиняные, одного роста сфия, да и во всем остальном чем-то их напоминающие, как напоминает порой человека его неуклюжая черная тень. Сэмли вспомнила звонкие голоса и смех легконогих хрупких фия. Эти же коротышки — Были какие-то квадратные, совсем нагие, малоподвижные, с прямыми черными волосами и отвратительной, влажной и наздреватой кожей, похожие на жирных личинок. Глаза у них были застывшие, как камни. «Это вы глиняные?» «Мы народ Гдемьер. Мы жители царства ночи». Из тьмы вместе с ветром и запахами моря до нее донесся неожиданно звучный и низкий голос. Но, как и в деревне Фия, Сэмли не сразу поняла, кто именно сказал это. «Приветствую вас, хозяева ночи. Я Сэмли из Кириена, жена Дурхала из Халлана. А к вам явилась в поисках своего наследства ожерелье ока моря, которое давным-давно кто-то похитил». Так почему же ты ищешь его здесь, женщина из народа Ангьер? Здесь ты найдешь только ночь до да песок до да соль морскую. А потому, — отвечала Сэмли, готовая к словесному поединку, что вещи порой заваливаются в разные трещины и ямки, да и золото, как известно, частенько стремится снова вернуться в землю, из которой пришло. А еще говорят, что созданное всегда ищет своего создателя. Она не слишком надеялась на удачу, однако ее уловка сработала. Ты права. Мы знаем о боке моря. Это ожерелье когда-то сделано было в наших пещерах. Но потом мы продали его ангер И синий камень добыт тоже к Демьер на востоке наших владений. Но только все это было очень-очень давно, Ангья. И этих историй почти никто не помнит. «Нельзя ли мне поговорить с теми, кто еще помнит их?» Коротышки примолкли, будто в сомнении. Ветер затягивал серой мглой песчаный берег и большую звезду в небесах. Море звучало то громче, то тише. Снова послышался тот же надменный звучный голос. «Да, госпожа моя, ты можешь войти в наши подземные дворцы». «Пойдем?» В голосе от чего то появились странные вкрадчивые нотки. Но Сэмли решила об этом не задумываться и смело пошла следом за глиняными, ведя на короткой сворке крылатого зверя с острыми когтями. Вход в пещеру зиял точно беззубый рот зевнувшего старца. Оттуда тянуло затхлым запахом жилья. «Кто-то из Гдемьер сказал Сэмли. — А летающего кота, госпожа моя, оставь здесь. — Нет. «Он пойдет со мной», — возразила она. «Нельзя!» — хором сказали глиняные. «Можно. Здесь я его не оставлю. Не могу я его оставить, он не мой. И вас он не тронет, я ведь крепко его держу». «Нельзя!» — снова прогудели глиняные. Потом кто-то из них сказал. «Ну ладно, как пожелаешь». И к Демьер снова двинулись вглубь пещеры. Казалось, пещер захлопнула свою пасть у них за спиной. Так темно вдруг стало под этими каменными сводами. Сэмли шла последней, замыкая длинную вереницу к Демьер, которые вели ее куда-то по длинному и узкому туннелю. Наконец, впереди забрежил свет, и она увидела, что с потолка свисает белый, слабо светящийся шар, а дальше еще один и еще, и между ними, извиваясь точно черви, Протянулись длинные черные шнуры. Чем дальше они шли, тем короче становились расстояние между светящимися шарами. И, наконец, весь туннель оказался залит белым холодным сиянием. Провожатые Сэмли остановились на перекрестке трех туннелей, в конце каждого из которых виднелась дверь, сделанная, похоже, из железа. «Здесь нужно подождать, Ангья». сказали глиняные, и с ней остались восемь из них, а трое отперли одну из дверей и вошли внутрь. Дверь с лязгом захлопнулась за ними. Прямая и неподвижная стояла дочь народа Ангер в белом слепящем сиянии ламп. Крылатый прилег у ее ног, раздраженно подрагивая хвостом и сложенными крыльями. Ему явно хотелось поскорее убраться отсюда, и он с трудом подавлял это желание. Глиняные, присев на корточки у Сэмли за спиной, о чем-то тихо переговаривались на своем языке. Но вот отворилась центральная из трех дверей, и оттуда донесся совсем иной голос, звучавший хвостливо торжественно. «Пусть эта ангья войдет в царство ночи!» На пороге появился какой-то гдем, такой же низенький, жирный и серый, но все же прикрывший свою наготу неким подобием одежды. Он поманил Сэмли к себе. «Войди же! Полюбуйся чудесами царства ночи, нашими рукотворными чудесами, ибо все это плоды усилий народа Гдемьер». Сэмли пригнула голову, крепко держа крылатого за повод, и последовала за Гдемом в низенький дверной проем, рассчитанной явно на этих карликов. Перед ней открылся очередной длинный туннель, залитый белым светом, отражавшимся от его влажных стен. По полу тянулись, насколько мог видеть глаз, какие-то длинные металлические полосы, на которых стояло нечто вроде повозки с металлическими же колесами. Повинуясь своему новому провожатому и ни секунды не колеблясь, Сэмли с невозмутимым лицом шагнула в повозку заставив Крылатова улечься в ногах. Гдем тоже сел в повозку напротив неё и стал трогать какие-то ручки и колеса. Потом послышался громкий ляск, и скрежет металла по металлу, и стены туннеля качнулись и стали уплывать назад. Все быстрее и быстрее мелькали стены по обе стороны от повозки. Светящиеся шары над головой слились в одну сплошную полосу. Вонючий застойный воздух взметнулся вихрем, сдувая с головы Сэмли. Капюшон. Наконец, повозка остановилась. Провожатый, а за ним и Сэмли, поднялись по базальтовой лестнице в обширный вестибюль, а затем прошли в огромный зал, стены которого были высечены в толще скал то ли подземными водами за долгие годы, то ли бесчисленными поколениями к Демьер. Эти стены никогда не знали солнечного света, тьму здесь разгоняли сияющие холодным белым светом шары. Завделанными в стены решетками вращались огромные лопасти, перемешивая затхлый воздух. Всё пространство огромного зала, казалось, заполнено было каким-то гулом и скрежетом, громкими голосами глиняных, визгом вращающихся за решетками лопастей, рокотом каких-то кол, бесконечными отзвуками, разносящимися по замкнутому пространству, и пересекающимися друг с другом. В этом зале все гдемьер были одеты, причем одежда их очень напоминала одежду властелинов звезд — штаны, мягкие башмаки и куртки с капюшонами. А вот женщины, как заметила Сэмли, оставались совершенно нагими и суетливо, точно рабыни, пробегали мимо, стараясь поскорее убраться с глаз долой. Среди мужчин многие явно были воинами, На поясе они носили нечто похожее на то ужасное оружие властелинов-звезд, что изрыгало молнии. Потом только Сэмли догадалась, что оружие это не настоящее, из цельного куска железа, вроде детских игрушек. Все это она умудрилась разглядеть, даже головы не повернув. Потом ее снова куда-то повели, но и тогда она по сторонам не смотрела. Шла, гордо вздернув подбородок, куда ведут. Наконец, она увидела прямо перед собой нескольких гдемьер с железными обручами на черноволосых головах. Ее провожатый резко остановился, поклонился им, язычно провозгласил. «Их величество, правители народа гдемьер!» Правителей было семеро, и они с таким высокомерием возрились на Сэмли, что она чуть не рассмеялась. Однако, сдержавшись, Сказала сурово, глядя в их серое и похожее на комковатое тесто физиономии, «Я пришла к вам, о повелители царства тьмы, в поисках пропавшей драгоценности, принадлежащей нашему семейству. А ищу я, приобретенное еще моим предком Лейнаном, ожерелье ока моря». Голос ее звучал совсем слабо под этими каменными сводами. Так нам и сказали гонцы госпожа Сэмли. На этот раз она сразу поняла, кто говорит с ней. Он был еще ниже остальных, и макушка едва доставал гостей до груди, но белое лицо его было исключительно властным и свирепым. «Но у нас нет того, что ты ищешь». Говорят, когда-то оно здесь было. «Мало ли что говорят там наверху под слепящим солнцем». И слова эти... Сразу уносит ветер, поскольку там наверху всегда дуют ветры, так? Я же не спрашиваю, как именно это ожерелье было украдено у нас и возвращено вам, его создателем. Все это старые сказки, старые обиды. Я всего лишь хочу знать, где оно сейчас. У вас его сейчас нет, хорошо. Но, может быть, вы все-таки знаете, где оно? Здесь его нет. «Значит, оно в другом месте?» «Туда тебе не добраться. Никогда. Если только мы тебе не поможем». «Ну так помогите мне. Прошу вас, ведь я ваши гости «Недаром, — говорят, — Ангьер отбирают, Фия отдают, а Гдемьер и то и другое делают одновременно. Если мы поможем тебе, чем ты с нами расплатишься?» «Я от всей души поблагодарю вас, повелители ночи!» Она стояла среди них, высокая, светловолосая, и к Демьер глядели на нее с мрачным изумлением, с тяжким глухим желанием. «Послушай, Ангья, ты просишь о великой милости. Ты даже представить себе не можешь, насколько велика эта милость. Этого тебе не понять». Твой народ только и умеет, что беспечно носиться по ветру, до да зерно выращивать. Ну и еще на мечах драться и шуметь. Но скажи, кто сделал мечи Ангер из светлой стали? Мы. Гдемьер. Правители Ангер приходят к нашим пещерам и покупают у нас мечи и уходят прочь, не оглядываясь, ничего не понимая. Но ты, раз уж ты здесь, смотри... И постарайся как следует рассмотреть хотя бы некоторые из наших бесчисленных чудес. Видишь эти огни, что горят вечно? Видишь эти повозки, что ездят сами собой? А посмотри на те машины, что сами изготавливают для нас платья, и готовят нам еду, и освежают воздух в наших дворцах, и дают нам все, что мы пожелаем. Конечно же, все это выше твоего понимания. Но знай одно. Мы — Гдемьер. Друзья тех, кого вы называете властелинами звезд. Это мы приходим с ними в Халан, в Риохан, в Халоран, во все ваши замки, чтобы помочь вам понять их речь. Вы, гордые ангер, платите властелинам звезд дань, а мы их друзья, и мы оказываем им не меньшие услуги, чем они нам. Понимаешь теперь, сколь мало значит для нас, Твоя благодарность. Вот сам и решай. А мне на твой вопрос отвечать нечего, гордо сказала Сэмли. Я еще на свой ответы не получила. Я жду, господин мой. Семеро правителей принялись совещаться, то молча глядя друг на друга, то принимаясь что-то бормотать в полголоса. Порой они посматривали в ее сторону и тут же отводили глаза, злобно что-то бубнили и снова замирали, уставившись друг другу в лицо. Вокруг них стала собираться толпа. К Демьер подходили один за другим, медленно, молча. И вскоре вокруг Сэмли качалось целое море черных, будто прилизанных голов. Огромный зал наполнился гулом их голосов. Под ногами не было видно пола, лишь небольшое пространство совсем рядом с нею оставалось еще свободным. Крылатый сжался к ней, дрожа от страха и раздражения. Ему пришлось слишком долго сдерживать себя, и даже радужки его всегда ярких глаз побледнели, как бывает у этих зверей, если их заставить летать ночью. Сэмли погладила его по мохнатой теплой голове, шепча «Тихо, тихо! Успокойся, мой храбрый, мой прекрасный, мой быстролетный!» «Хорошо, Ангия!» Мы доставим тебя туда, где находится твое ожерелье. Гдем с белым свирепым лицом снова повернулся к ней. Более мы ничего не можем для тебя сделать. Ты должна отправиться с нами и сама предъявить свои права там, где теперь твое сокровище, и тем, кто им теперь владеет. Но твой летающий кот отправиться с тобой не сможет. Учти это. Далеко ли до тех мест, господин мой? Очень далеко, госпожа. Гдем отвратительно ухмыльнулся. И все же путь туда не займет более одной ночи. Долгой ночи. Благодарю вас, Огдемьер. Позаботитесь ли вы, пока меня не будет о моем крылатом? С ним ничего плохого не случится? Он будет спать, пока ты не вернешься. а сама полетишь на другом крылатом, куда больше этого. Что ж ты не спросишь, куда мы намерены тебя доставить? Нельзя ли поскорее отправиться в путь? Словно не слыша его, воскликнула Сэмли. Я спешу вернуться домой. Да-да, скоро полетим. Скоро. И снова серые губы раздвинулись в усмешке, когда он взглянул в ее взволнованное лицо. Сэмли не сумела бы рассказать, что именно произошло с нею за эти несколько часов. Так быстро, непонятно, неожиданно все происходило. И этот шум. Сперва она крепко держала крылатого, а какой-то глиняный вонзил в его золотисто-полосатую заднюю лапу длинную иглу. Она чуть не вскрикнула от ужаса, но ее зверь лишь дернулся и тут же, довольно замурлыков, уснул. Потом его унесли глиняные, которым явно было страшно прикоснуться к пушистой шерсти спящего зверя. Еще через несколько минут она увидела, как в ее собственную руку тоже вонзается игла. Потом решила, что к Демьер просто испытывали ее мужество, ибо сна вроде бы не было ни в одном глазу. Впрочем, она не была в этом, так уж уверена. Потом они куда-то долго ехали, пересаживаясь из одной самодвижущейся повозки в другую, по бесконечным пещерам. по уходящим во тьму туннелям, и почему-то тьма эта была наполнена крылатыми зверями. Она слышала их ворчание, их призывное хриплое мяуканье, порой даже видела их в промельках белых фонарей и тогда понимала, что все они лишены крыльев и все слепы. И, увидев это, она даже зажмурилась от отвращения. Но езда по туннелям все продолжалась, Мимо пролетали пещеры, серые тестообразные фигуры к Демьер, их свирепые лица, слышались их гудящие голоса, и вдруг, наконец, они вывели ее на свежий воздух. Стояла ночь. Сэмли радостно подняла глаза к звездам и увидела в небе лишь одну луну, маленькую хелики всходившую на западе. Но глиняные по-прежнему были рядом, и они заставили ее снова вскарабкаться куда-то, то ли войти в пещеру, то ли сесть в очередную повозку, она толком не поняла. Там было тесно, кругом мелькали точно крохотные свечки, какие-то огоньки, показавшиеся ей странно яркими после бесчисленного множества огромных темных пещер и бескрайнего звездного неба. Потом ей снова вонзили в руку иглу и сказали, что сейчас привяжут ее к странному, плоскому и длинному креслу за ноги и за руки. «Ни за что», — сказала Сэмли. Но тут увидела, что те четверо глиняных, что были ее провожатыми, спокойно позволили привязать себя к таким же креслам. И подчинилась. Потом все остальные ушли. Послышался страшный рев, сменившийся полной тишиной. и на грудь Сэмли будто навалилась тяжелая плита. Потом вдруг стало легко дышать, и все исчезло. «Я умерла?» — спросила Сэмли. «Нет, госпожа моя», — произнес знакомый ей неприятный голос, и, открыв глаза, она увидела то самое белое лицо и растянутые в усмешке губы и глаза. точно два холодных камешка. Путы с нее сняли, и она тут же вскочила. Веса своего она не чувствовала, не чувствовала и самого тела, только страх, только дыхание ветра, вздымавшее ее, как пушинку. — Мы не причиним тебе зла, — сказал тот же высокомерный голос, точно умножаясь у нее в ушах. — Дай только коснуться тебя, госпожа. Нам бы так хотелось коснуться твоих волос. Позволь нам. Странная округлая повозка, в которой все они находились, чуть подрагивала. Снаружи, за ее окном, была темная ночь. А может, туман? А может, пустота? Одна долгая ночь. Так ведь они сказали? Да. Но какая долгая? Сэмли сидела без движения, с трудом сдерживаясь, а их тяжелые серые ладони касались ее рук, ступней, плеч и даже горло. И тут она не выдержала, стиснула зубы, чтобы не закричать, и встала. Они тут же отпрянули. — Мы ведь не сделали тебе ничего плохого, госпожа, — забормотали они. Она только головой помотала. Потом они весьма почтительно попросили ее снова лечь в кресло, которое само связало ей руки путами, и когда за окном мелькнул золотистый свет, она бы, наверное, заплакала, если бы не потеряла сознание. «Что ж», — сказал раканон — «по крайней мере мы знаем, откуда она». «Хорошо бы еще узнать, кто она», — пробормотал хранитель музея. Эти троглодиты, говорят, она явилась за каким-то нашим экспонатом, так вроде. Слушай, не называл бы ты их троглодитами, а? Будучи специалистом в области форм высокоразвитого интеллекта, этнологом до глубины души, он такого пренебрежительного отношения к разумным существам не выносил. Они, конечно, не красавцы, но они наши союзники и обладают статусом ц Не понимаю, правда, почему комиссия все силы бросила именно на них, причем даже не исследовав все тамошние ФВИ. Пари держу, первые исследователи Фомальгаута были из созвездия Центавра. Там питают слабость к обитателям пещер, да еще ведущим ночной образ жизни. Мне-то больше нравятся представители второй группы, такие, как она. А эти троглодиты, похоже, перед ней робеют. А ты нет. Кета снова взглянул на высокую женщину, потом покраснел и рассмеялся. Пожалуй, да. Я такой красивой инопланетянки ни разу не встречал за все восемнадцать лет, что на Новой Южной Джорджии живу. Честно говоря, я и в жизни такой красавицы никогда не видел. Прям богиня. И он побагровел буквально до корней волос. Кета был чрезвычайно застенчив, громких высказываний и преувеличений не любил. Впрочем, Раканон был полностью согласен с его оценкой и лишь задумчиво покивал. Вот бы поговорить с ней без этих тр... к Демьер в качестве переводчиков. Арканон подошел к гости, и когда она повернула к нему свое прекрасное лицо, низко-низко ей поклонился и преклонил перед ней колено, зажмурившись от полного восхищения. Этот изящный жест он называл всегалактическим поклоном. Снова выпрямившись, он увидел, что удивительная красавица улыбается и готова к разговору. «Она говорит, я приветствую тебя, властелин звезд!» пробурчал один из ее коротышек-телохранителей на ломаном межгалактическом. «Приветствую тебя, госпожа моя Ангия», — ответила Раканон. «Чем мы, сотрудники музея, можем тебе помочь?» Серебристый звонкий голос прозвучал точно дыхание чистого ветерка, перекрывая гудение голосов к Демьер. «Она говорит, пожалуйста, отдай ей ее ожерелье с драгоценным камнем. Оно давно-давно принадлежало ее кровным родственникам, ее семье». «Какое ожерелье?» — спросил Роканон, и Сэмли, догадавшись, о чем он ее спрашивает, показала на центральную витрину. Там лежала удивительной красоты и отменно тонкой работы вещь. Цепь из светлого золота довольно массивная и тем не менее изящная, с подвеской, в которую вделан был один-единственный крупный сапфир дивной красоты, похожий на синее пламя. Брови Раканона поползли вверх, и Кето прошептал. «Ничего себе! Вкус у нее не дурной. Это же знаменитое ожерелье Фомальгаута!» Она улыбнулась им и снова что-то сказала, так ни разу и не взглянув на свою свиту. «Она говорит», — забормотали к Демьер, — «О, высокочтимые властелины звезд, старший хранитель сокровищницы и его младший брат, что это ожерелье принадлежит ее семье с давних-давних времен?» «Слушай, Кето, откуда оно у нас, а?» «Погоди-ка, сейчас посмотрю». «Ага, нашел, вот. Поступила от Гдемьер. В общем, от этих троглодитов или троллей, как тебе больше нравится. одержимых страстью к торговым сделкам. Видимо, так они расплатились за тот корабль, а ад четыре на котором прилетели сюда». когда-то к действительно делали подобные украшения. И я спорить готов, что больше они ничего подобного не делают. — Разучились, ведь мы их по индустриальному пути направили, — покивал Раканон. Но они вроде бы согласны с тем, что эта вещь принадлежит ей, а не им, и не нам. Должно быть, тут что-то есть, Раканон, иначе к чему им было лететь с ней в такую даль? — Да, уж несколько лет, как минимум, они потеряли. Будучи специалистом по ФВИ, раканон не раз совершал подобные прыжки во времени и пространстве. Но, в общем, это не так уж и далеко. Ладно, ясно, что ни мой любимый словарик, ни твой каталог нам не помогут. По-моему, эти два народа, Фия и Гдемьер, вообще крайне плохо описаны и совсем не изучены. Возможно, эти коротышки просто обязаны проявлять ангер почтения. А что, если именно этот проклятый сапфир послужит причиной галактической войны? Или эти типа настолько покорны желанием красавицы, потому что страдают жутким комплексом неполноценности? Тоже возможно. А возможно и наоборот. Она их пленница, и они хотят использовать ее как наживку, чтобы поймать нас на крючок. Откуда нам знать? Слушай, а вообще-то разрешается передавать экспонаты их прежним владельцам? Конечно. Считается, что все эти экзотические штучки у нас во временном пользовании и нам не принадлежат. Так что стоит только прежнему хозяину предъявить на что-либо свои права, мы редко спорим. Мир дороже. Не дай бог, еще действительно война начнется. Тогда я бы отдал оживелье этой красотке. Ну, такой подарок преподнести всякому приятно, — улыбнулся Кету. Сочту за честь. Он отпер витрину и вынул оттуда тяжелую золотую цепь. Потом вдруг... Засмущался и протянул ожерелье Раканону. «Знаешь, лучше ты сам отдай». Так синий сапфир впервые коснулся ладони Раканона. Но думал он не о нем. держав в горсти драгоценный самоцвет, синим пламенем сиявший среди золотых колец цепи, он повернулся к прекрасной инопланетянке, и она не стала протягивать руку, чтобы взять ожерелье. а просто наклонила голову, и он, чуть коснувшись золотых волос, надел его ей на шею. На смуглой коже золотая цепь вспыхнула точно Бекфорда в шнур. Сэмли посмотрела на камень и подняла глаза на Нараканона. Во взгляде ее плеснулась такая гордость, такой восторг и такая благодарность, что раканон так и не смог ничего сказать, а его приятель, маленький Кето, хранитель музея, пробормотал на своем родном языке. Да-да, мы очень рады, очень-очень рады. Она величественно кивнула своей золотистой головкой ему и Роканону в знак благодарности и прощания, повернулась к своим квадратным коротконогим стражам, а может, пленителям, и, накинув на плечи поношенный синий плащ, неторопливо прошла через огромный зал и исчезла за дверью. Кето и Раканон долго смотрели ей вслед. «А знаешь, — начал был Раканон, — да, — не сразу откликнулся Кето, сразу почему-то охрипнув, — знаешь, порой мне кажется, что, особенно когда я встречаюсь с обитателями этих... практически неведомых нам миров, что я случайно попал прямо в сказку или в какой-то исполненный трагизма миф, смысл которого мне разгадать не дано. Да, пожалуй, помолчав, согласился Кету и откашлялся. А, интересно, интересно как все-таки ее зовут? «Сэмли светлокудрая, Сэмли золотая». Хозяйка ожерелья. Глиняные были покорны ее воле, и даже властелины звезд склонились перед нею в том страшном месте, куда ее доставили глиняные, в городе, что расположен по ту сторону ночи. Да, они почтительно кланялись ей и охотно вернули ей ожерелье, что лежало среди их собственных сокровищ. Однако в душе ее еще не улегся ужас тех подземелий, тех толстенных каменных сводов, где сливались все звуки, где невозможно разобрать, кто именно с тобой говорит, чьи отвратительные серые руки тянутся к тебе. Нет, с нее довольно Она дорого заплатила за это ожерелье. Что ж, теперь оно принадлежит ей. А прошлое пусть остается в прошлом. Ее крылатого к Деймьер держали в каком-то огромном странном сундуке, из которого зверь выполз весь в сосульках с затянутыми мутной пленкой глазами. А когда они вышли, наконец, из пещер, Крылатый ни за что не хотел взлетать. Впрочем, потом он вроде бы пришел в себя, и теперь они летели, подгоняемые легким южным ветерком, назад, в халам «Скорей! Скорей!» подгоняла Крылатого Сэмли и смеялась, потому что ветер словно унес прочь тот мрак, что наполняло ее душу. «Я так соскучилась! Скорее бы увидеть Дурхала! Скорее бы!» И они летели все быстрее и быстрее, и уже к вечеру второго дня прибыли в халан Теперь пещеры Глиняных казались с Эмли давнишним страшным сном. Крылатый пронес ее над длинной в тысячу ступеней лестницей замка, мелькнул над подъемным мостом, перекинутым через пропасть, на дне которой виднелись поросшие лесом скалы. и опустился в золотых закатных лучах на специальную площадку во дворе. Сэмли спешилась и поднялась по последнему пролету лестницы, где в нишах застыли каменные изваяния героев, мимо двух стражников, которые кланялись ей, глаз не сводя с синего камня у нее на груди, горевшего нестерпимо ярким огнем. В вестибюле она остановила пробегавшую мимо девушку, очень хорошенькую и, видимо, родственницу Дурхала, Очень уж она была на него похожа. Вот только имени ее Сэмли почему-то никак не могла вспомнить. «Знаешь, кто я, девочка?» — спросила она. «Я Сэмли, жена Дурхала. Прошу тебя, сбегай к госпоже Дуросе и скажи ей, что я вернулась». Почему-то Сэмли боялась, что встретят Дурхала. Боялась остаться с ним наедине. Ей требовалась поддержка доброй Дуросы. Девушка посмотрела на нее как-то странно, однако промолвила. «Хорошо, госпожа моя». И стрелой бросилась по лестнице, ведущей в большую башню. Сэмли осталась ждать в зале, где от старости со стен осыпалось позолота. Но никто не появлялся. Неужели все собрались за столом в парадном зале? Тишина тяготила ее. Еще несколько минут... И Сэмли поспешила к лестнице, но тут навстречу ей выбежала какая-то седая старуха, которая, спотыкаясь на каменных плитах пола, с плачем протягивала к ней руки. «Ах, Сэмли! Неужели это ты, Сэмли?» Она никогда раньше не видела этой старухи и отпрянула. «Но, госпожа моя, кто ты?» «Я же Дуроса, Сэмли!» Сэмли молчала. Она застыла, как каменная, пока Дуроса обнимала ее, плакала и спрашивала, правда ли, что ее взяли в плен Глинина и заколдовали, и все это время прятали у себя в пещерах. А может, это фия приворожили ее своим колдовством? Потом, наконец, Дуроса отпустила ее, отошла чуть-чуть в сторону и перестала плакать. «А ты все такая же молодая, Сэмли!» в точности, как в тот день, когда уходила отсюда. «Ох, и на шее у тебя то самое ожерелье!» «Да, я принесла его в дар своему мужу Дурхалу. Где он?» «Дурхал умер», — онемела «Твой муж и мой брат Дурхал, правитель Халана, убит в бою семь лет назад». Тебя ведь не было так долго, с Сэмли. И властелины звезд больше здесь не появлялись. А потом мы начали воевать с восточными замками, с лесными Ангьер и с правителями Халорена. Дурхала убил копьем какой-то низкорослый. Ведь доспехов у моего брата почти не было, а душа его ослабел в разлуке с тобой. Он похоронен в полях над болотами Орена. Сэмли отвернулась. Помолчала, коснулась рукой золотой цепи, от тяжести которой голова ее клонилась на грудь. Тогда я пойду к нему и принесу ему этот дар. — Погоди, Сэмли, посмотри на свою дочь, дочь Дурхала. Это ведь она перед тобой, Хальдра прекрасная. Перед ней стояла та самая девушка, с которой она заговорила в вестибюле и попросила позвать доросу На вид ей было лет 19 а глаза темно-синие, как у Дурхала. Она, не мигая, смотрела на Сэмли, незнакомую женщину, которая оказалась ее матерью, хоть и выглядела почти ровесницей самой Хальдры. И волосы у обеих были одинаково золотые, и обе были прекрасны, Только Сэмли чуть выше, да синий камень горел у нее на груди. «Возьми же его, возьми! Для Дурхала и моей Хальдре я принесла его с того конца долгой-предолгой ночи!» — воскликнула Сэмли, срывая с шеи тяжелую золотую цепь. А жерелье выскользнуло у нее из рук и холодно зазвенело, ударившись о каменные плиты. «О, возьми его, Хальдре!» — вскликнула точно от боли Сэмли, и, разрыдавшись, бросилась прочь из Халана, по мосту и вниз по длинной широкой лестнице. Стрелой, точно дикий зверь, спасающийся от преследования, пронеслась она по лесистому восточному склону горы и скрылась в чаще.